Но про Римму и Николаева сказать только это, значит, ничего не сказать. Я, как человек, сорок лет на заводе отработавший, могу и еще кое-что сообщить. Отец Риммы, Минька-придурок, родной брат нашему директору. Не только брат, близнец. Но больше ничего общего между ними нету. Как эта байка такая есть? Э -э, было у матери два сына. Один умный, а другой Минька. Ну... Техник какой-то Минька кончил, э, на это еще ума не надо. А вот что дальше из него вышло, сказать мудрено. Ну, работал он нормировщиком, как-то при братье директоре ему сходило, но если б не брат, сидеть бы Миньке и видеть небо в клеточку. Не посадить такого человека ему же навредить. Ведь сколько случаев было, что работяги наши его били, да и я грешным делом тоже бил». Но самый большой скандал был с ним из-за дочери его, Риммы. Она надежка странной была с самого начала. Ростом мала, а повадкой удала. Не скажешь, что страшила такая, наоборот даже, а и глядеть на нее все одно противно. В замашках важности на генерала так примерно тянет, а басов в голосе на шаляпина. Все она бывало любила на танцах заводских дежурить. И кто под руку попадет, из зала выводить. То танцуют ей не так, то обнимаются. Ей ж под тридцать, а она с несмышленышами тягается, из зала волокет и басом своим лекции читает. А как техникум кончила да мастером стала, совсем от нее не жизнь. В бабском цеху такую волю взяла, что мужику и не выдумать. Штраф какие-то придумала. В уборную баб не пускает, сверху сверхуройцами заглумила. Ясно, что жениться на ней охотников не было. Ну, а Минька обижается, будто это его не берут замуж. И решил он событием содействовать. Спросил, видно, у доченьки, кого она себе приглядела, да и помочь наладился. А у нее губа не дура. ведь у Митрофанова ей подавай. А лучше Витя не только у нас на заводе, в городе во всем еще поискать надо. Два метра росту, кровь с молоком, руки по табуретке, спортсмен и еще заочник. Ну, Миня вызвал его-то в конторе при всем честном народе из Казани. Вить, иди ко мне в зятья». Вити, естественно, ноль внимания и фунт презрения. Так что ж бы вы думали? Стал Миня его теснить. Я в нормировочных делах разбираюсь слабо, а только Витя аванс-то получит, а получку шиш с маслом. Конечно, без всякого ума это сделано, На дипломатию меня слаб. А все же, как с таким придурком бороться? Никому не известно. Ведь он хоть не дурак, а в итоге ничего не придумал, как вломить мини между глаз, потому что жалится на Миню брату-директору несподручно как-то. Ну вот и уволился Витя Митрофанов. «Ну, а муж Риммин, Николаев, теперь начальник цеха. Не уволился, как видите, хоть и не сам Римму выбрал. А больше не скажу. Николаев с молодости вымерший живет себе хоть бы хны. Ну, детей у него, правда, с Риммой не родится. А так все в норме. Только человеку мало норм, ему счастья хочется. А тут это Аня из отдела главного механика». Познакомились они с Николаевым на лыжной заводской базе. Она бегала на лыжах, а он был в жюри. Опять все на глазах людей случилось, при свидетелях. Про Аню что ж сказать? Ну, по виду, если Риме, конечно, не дать рта раскрыть, Аня против Рима никто. И звать ее никак. Но зато, как Аня заговорит, так видно, что человек, и к тому же очень даже женщина. Не кокетка какая, но приятная. Ну, а уж как, из рояль одет. Я-то ее хорошо знал, потому туфли ей чинил. Я, видите, после работы люблю с лапой посидеть над обувкой какой. Да, так вот тут не об туфлях теперь речь, а значит, об том, что Римма рояль купила и учительницу наняла. Сразу видать, Минькина дурная кровь, но... С другой стороны, попади, какая иная женщина в такую переделку, я первый пожалел. Только, значит, люди про рояль отговорили, и новый вопрос стал: аня беременная? Бабы в доме шу шу шу да шу шу, -шу. Ну, говорят, рояль Римка купила, а ребеночка-то не купишь. Это, однако, нехорошо с их стороны так говорить, над чужой бедой смеяться. Я своей хозяйке запретил, но другим-то не запретишь. Странно мне только показалось, что Аня, тихая и деликатная, вдруг на такое решилась. Да потом раздумал это дело. Ей-то уж за тридцать, замуж, видно, не выйти. А нынче что с мужем рожать, что без мужа, без разницы. У меня две дочки, у обеих дети, и обе разведенные. То есть даже не разведенные, а хуже. Вымерли их мужики, сгинули. Один, первый. Как-то в магазин за солью ушел, да и вымер. Я потом его оболочку в Новокузнецке встретил, когда ездил опытом делиться. Что ж ты, говорю, пропал? Да я приятеля встретил, отвечает, а потом уж как-то неудобно было домой возвращаться. Совестно, знаете ли, дядя Ваня. Но ведь дочь ваша женщина порядочная, мальчика нашего вырастет. Какого ж мальчика, когда у тебя девочка, кричу я ему?